Глава 4. Ежемесячная хирургическая клиника-анатомическая конференция была запланирована на 14.30. В 14.27 доктор Люси Грейнджер, встревоженная как опаздывающая на урок школьница, торопливо подошла к столу секретаря перед входом в администрацию и спросила, «Я не опоздала?» «Не думаю», – ответила девушка, – «по-моему, еще не начали». Приблизившись к двустворчатой двери, Люся услышала гул голосов, а, войдя в конференц-зал, усланный толстым ворсистым ковром, с длинным ореховым столом и резными стульями, сразу увидела Кента Адоннелла и какого-то незнакомого молодого человека. Вокруг стоял гул голосов, В воздухе плавали облака табачного дыма. Ежемесячные клиника анатомические конференции считались коллективными мероприятиями, и на них должны были являться не только штатные хирурги, а их было 40 с лишним человек, но и интерны-резиденты. «Люси!» – окликнул ее Доналл. Услышав ее имя, два знакомых хирурга оглянулись, и она приветливо помахала им рукой. О, Донал направился к ней, ведя за собой молодого человека. «Люси, я хочу познакомить себя с доктором Роджером Хилтоном. Он только что зачислен в штат. Помнишь, я недавно говорил тебе о нем?» «Да, помню», – она лучисто улыбнулась Хилтону. Это доктор Грэнджер, у Донал всегда старался помочь новым врачам влиться в коллектив. Один из наших хирургов-ортопедов, добавил он. Люси протянула Хилтону руку, и он ответил рукопожатием. У молодого хирурга была сильная твердая ладонь и мальчишеская улыбка. Ему, скорее всего, не больше двадцати семи, решила Люси. «Добро пожаловать», – сказала она, – «если вы еще не устали выслушивать эти слова». «Если честно, то мне очень приятно их слышать», – молодой человек говорил искренне. «Это ваше первое место работы в клинике?» – Хилтон кивнул. «Да, прежде я был резидентом-хирургом в клинике Майкла Риза в Чикаго» теперь люси вспомнила кентто донно очень хотел заполучить этого человека в берлингтон это означало что хилтон квалифицированный хирург люси можно тебя на минутку спросил удоннул и показал на окно около которого было не так много людей извинившись перед молодым хирургом она отошла вот так лучше Здесь мы, по крайней мере, можем слышать друг друга. С улыбкой произнесу Дону. Как у тебя дела, Люси? Я давно тебя не видел, если не считать работы. Люси задумалась и шутливо ответила. Ну, пульс у меня нормальный. Температура 36,6. Давление я давно не измеряла. Почему бы мне этого не сделать? Спросила Дону. «Например, за ужином?» «Думаешь, это будет умно? Вдруг ты уронишь э, тонометр в суп?» М -м -м, «Ну, так давай поужинаем без тонометра». «С удовольствием, Кент», ответила Люси. «Но мне надо сначала дочитать одну книгу». «Читай, а потом я тебе позвоню». «Давай попытаемся поужинать на следующей неделе». Он коснулся плеча Люси, пойду открывать представление. Глядя, как он прокладывает себе дорогу в людской толчье, Люси, в которой уже раз поймала себя на мысли о том, как она восхищается у Доналла, ну, как коллегой, как мужчиной, приглашение на ужин не было для нее новостью. Они раньше встречались по вечерам, и Люси даже казалось, что между ними установились какие-то негласные отношения. Они оба не состояли в браке. Люси в свои 35 была на 7 лет моложе главного хирурга, но О'Доналл ни разу не дал ей понять, что видит в ней нечто большее, чем приятного собеседника. Сама Люси Чувствовала, что если даст себе волю, то ее восхищение Кентом перерастет во что-то более глубокое, личное, и она предпочитала не форсировать события, пусть все идет, как идет, а если ничего не выйдет, то она ничего не потеряет. В этом состоит, по крайней мере, одно из преимуществ зрелости перед юностью – зрелый человек не спешит понимая, что противоположный конец «Радуги» находится не в соседнем квартале. «Начнем, джентльмены!» О'Доннелл занял место во главе стола и, повысив голос, обратился к присутствующим. Он тоже был рад мимолетной встрече с Люси. Его приятно грела мысль о том, что скоро он с ней увидится. Вообще-то, ему следовало бы позвонить ей раньше». Но были веские причины, удерживающие Доналла от звонка Хотя Кент чувствовал, что его все сильнее и сильнее тянет к люси Грэнджер, он не был уверен, что это хорошо для них обоих. Он давно привык к своему образу жизни. Одиночество и независимость становятся необходимыми со временем. И Доналл сомневался, что сможет привыкнуть К иной жизни Он подозревал, что нечто похожее чувствует и Люси, и могут возникнуть проблемы в их профессиональной карьере. Но как бы то ни было, ему было очень комфортно в ее обществе, лучше, чем с любой женщин, каких он раньше знал. От Люси исходило душевное тепло. Когда-то он обозначил это свойство как строгую доброту. Оно успокаивало и вселяло силу. Он понимал, что есть и другие люди, прежде всего пациенты Люси, на которых она производит такое же впечатление. Ведь Люси обладала вполне реальной, зрелой женской красотой. К тому же сегодня, глядя на ее волосы, которые мягкими золотистыми волнами обрамляли лицо Люси, он заметил в них седину, Медицина беспощадна. Рано сидеют все, кто ей служит. Но седина Люси напомнила ему, что их время неумолимо уходит. Может быть, он не прав, что так медлит. Чего он ждет? Ладно, решил он, посмотрим, как пройдет предстоящий ужин. Гомон не утихал, и «От Доналл» еще раз громче, чем в первый раз, призвал коллег к тишине. Отозвался Билл Руфус. «Кажется, до сих пор нет Джо Пирсона». «От Доналл» мгновенно нашел Руфуса, который резко выделялся среди коллег своим кричащим галстуком. «Разве Джо нет?» Одоннелл окинул помещение удивленным взглядом. «Никто не видел Джо Персона спросил он. Несколько человек отрицательно покачали головами. На лице Одоннелла промелькнуло раздражение. Но в следующую секунду он взял себя в руки, встал и направился к двери. «Мы не можем проводить клинико-анатомическую конференцию без анатома. Пойду выясню, почему он задерживается. Но не успела Донал дойти до двери, а в кабинет вошел Джо Пирсон. Мы уже хотели искать вас, Джо, дружелюбно произнес а Донал, и Люси показалось, что она ошиблась, заметив мимолетное недовольство на лице главного хирурга. У меня было вскрытие. Оно продлилось дольше, чем я рассчитывал, а потом я перекусил на скорую руку. Пирсон говорил невнятно. «Вероятно, он доедал бутерброд», — подумала Люси. Потом она заметила, что остатки его, завернутые в салфетку, спрятаны между папок, которые Джо держал под мышкой. Люси улыбнулась. «Только Джо Пирсон мог прийти на конференцию с бутербродом». «О, Доналд, представил Пирсона и Роджера Хилтона друг другу. Когда они обменивались рукопожатиями, одна из папок патологоанатома выскользнула из-под руки, и листы бумаги веером рассыпались по полу. Улыбнувшись, Белруфус собрал их, положил в папку и сунул под мышку Пирсону. Тот кивком поблагодарил за помощь и коротко спросил Хилтона, э, хирург, «Именно так, сэр, весело ответил Хилтон. «Молодой человек, хорошо воспитан», — подумала Люси, — «уважительно относится к старшим». «Еще один работник в нашей механической мастерской», — сухо и резко произнес Пирсон. В наступившей вдруг тишине его слова прозвучали очень громко. Такую реплику можно было бы считать добродушным подшучиванием, если бы не прозвучавшие в тоне Пирсона горечь и вызов. Хилтон рассмеялся, думаю, что это можно назвать и так. Но Люси почувствовала, что молодой коллега удивлен тоном патологоанатома. — Не обижайтесь на Джо, — добродушно сказал Удонал. — У него пунктик в отношении хирургов. — Ну что ж, начнем. Все двинулись к столу. Заведующие заняли места в переднем ряду, стоявших вокруг стола стульев, остальные в задних рядах. Удонал сел во главе стола. Пирсон сел по левую руку от главного хирурга и положил на стол свои папки потом он развернул бутерброд и откусил от него, не делая попытки это скрыть. В начале стола Люси увидела Чарли Дорнбенгера, одного из трех акушеров гинекологов в клинике. Дорнвенгер сосредоточенно набивал трубку. Всякий раз, когда Люси видела доктора Ддорнбенгера, он либо набивал, либо чистил, либо раскуривал трубку, но она ни разу не видела, чтобы он ее курил. Рядом с Дорнбергером сидел Гил Бартлетт, а напротив Динь Дон из рентгеновского отделения и Джон Макьюэн. Отоларинголог, должно быть, испытывал какой-то особый интерес к сегодняшней конференции, потому что обычно их не посещал. «Добрый день, джентльмены!» О посмотрел на присутствующих, и все разговоры стихли. Главный хирург опустил взгляд на свои часы. «Первый случай. Сэмуэль Любец. Белый мужчина, 53-х лет. Прошу вас, доктор Барлетт». Гил Барлетт, как всегда безупречно одетый, раскрыл блокнот. Инстинктивно Люси посмотрела на аккуратно подстриженную бороду, ожидая когда она начнет шевелиться. Борода действительно запрыгала вверх и вниз, когда Барлет негромко заговорил. Пациент поступил ко мне 12 мая. Немного громче, Гил, прозвучало с дальнего конца стола. Барлет повысил голос. Я постараюсь, но, может быть, вам после конференции следует обратиться к доктору Макьюэну. Соседи от отоларинголога коротко рассмеялись. Люси всегда завидовала тем, кто свободно себя чувствовал на клинико-анатомических конференциях. Сама она была на это не способна, особенно когда обсуждались ее случаи. Это было настоящее испытание описывать постановку диагноза и лечение умершего больного, выслушивать мнение коллег по этому поводу, а потом заключение патологоанатома. Джо Пирсон в таких случаях не щадил никого. Бывали добросовестные ошибки, без которых никогда не обходится в медицине, пусть даже эти ошибки стоили пациенту жизни. Ни один врач не может избежать таких ошибок в своей врачебной практике. Очень важно было учиться на этих ошибках, чтобы не повторять их впредь. И именно для этого проводились клиника-анатомические конференции. Каждый, кто на них присутствовал, мог извлечь уроки из своих и чужих ошибок. Иногда ошибки бывали непростительными. И это чувствовалось по возникшей на конференции обстановке. Тогда воцарялось неловкое молчание, коллеги отводили взгляды, отворачивались. Редко кто выступал в таких случаях с открытой критикой. Во-первых, в этом не было необходимости. А во-вторых, все понимали, что никто не застрахован от таких неприятностей. Люси вспомнила случай, происшедший с одним хорошим хирургом в другой клинике, где она раньше работала. Во время операции этот хирург заподозрил рак кишечника. Произведя ревизию пораженного отдела, он пришел к выводу, что опухоль неоперабельная, и вместо того, чтобы ее удалить, сделал обходной аностомоз. Три дня спустя больной умер, и его труп был направлен на вскрытие. Оно показало, что у больного не было рака, а имелось нагноение на месте аппендикса. Хирург не распознал истинного заболевания и тем самым обрел человека на смерть. Люси вспомнила ужас, который охватил присутствующих, когда они выслушали заключение патолога патологоанатома. Естественно, подобные случаи никогда не предавались огласке. В такие моменты медицина смыкает ряды, но в хороших лечебных учреждениях, дело на этом не заканчивается. В клинике трех графств О. лично беседовал с виновником, и если ошибка была неоправданной, то за ним некоторое время пристально следили, тщательно проверяя правильность диагностики и назначаемого лечения. Сама Люси с этим еще ни разу не столкнулась, но от других слышала, как главный хирург был очень жесток во время таких бесед за закрытыми дверями. Между тем Гил Барлетт продолжал. «Об этом случае мне сообщил доктор-цимбалист». Люси знала этого врача общей практики, который, правда, не состоял в штате клиники. Некоторых больных цимболист направлял и ей. Мне позвонили домой, сказал Барлетт, и доктор Цимбалест сообщил, что подозревают у своего больного прободную язву. Симптомы, которые он перечислил, подтверждали диагноз. Пациент в это время уже находился в машине скорой помощи, которая везла его в клинику. Я немедленно сообщил об этом по телефону дежурному хирургу-резиденту. Барлиц заглянул в свои записи. Я смотрел больного приблизительно через полчаса. Больной был в шоке. Жаловался на сильные боли в верхней половине живота. Артериальное давление было 70 на 40 мм ртутного столба. Кожные покровы были пепельно-серые, покрыты холодным потом. Для борьбы с шоком я назначил внутривенное введение жидкости, а для обезболивания морфин. При пальпации живота была выявлена ригидность передней брюшной стенки и положительный симптом Блюмберга. «Вы сделали больному рентген грудной клетки?» – спросил доктор Руфус. «Нет. Состояние больного было настолько тяжелое, что я не стал назначать рентгенографию грудной клетки. Я был согласен с предварительным диагнозом и принял решение немедленно оперировать больного» и у вас не было никаких сомнений доктор на этот раз вопрос задал пирсон перед тем как его задать патологоанатом заглянул в свои записи теперь он смотрел в глаза доктору барлиту на мгновение барли заколебался и люси подумала «Здесь что-то не так. Скорее всего, диагноз был неверным, и Джо Пирсон ждет момента, когда сможет захлопнуть капкан». Потом она вспомнила, что Барлетт прекрасно знает результаты вскрытия, так как, вероятно, на нем присутствовал. Так делают многие хирурги. Когда умирают их больные, Барлетт вежливо ответил Пирсону. В таких критических случаях всегда есть сомнения, доктор Пирсон. Но я решил, что все симптомы подтверждают прободную язву и предпринял эксплоративную лапаротомию. Барли сделал паузу. На операции выяснилось, что у больного нет прободной язвы. Рана была ушита, и больной переведен в отделение. Я вызвал на консультацию доктора Тойнби, но больной скончался до его прихода.